Он почувствовал, как она стиснула его руку. Не сердись, мой милый возлюбленный мой. Это не доверие к себе самой, а не к тебе. Мне хотелось, чтобы у меня не было ни тени сомнения. Она минуту помолчала. Я не могу передать тебе, что я чувствую сегодня. Что-то такое закватывающее, о чем я даже никогда не мечтала. Как будто не только моя жизнь, но весь мир переменился. Сказать, это моя свадьба, это ничего не сказать. Я твоя, делай со мной, что хочешь. И тихим, прерывающимся голосом она промолвила: «Херц, Херц, майн Херц». Глубоков, взволнованный, то не хотел обнять ее, но она опять удержала его и каким-то почти смиренным голосом сказала: «Хочешь сегодня сделать меня матерью твоего ребенка?». Было что-то такое трогательное в этом отсутствии эгоизма, этом полном самозабвении, что у Тони на глаза навернулись слезы. Самый вопрос как-то поразил его. Мысль об этом не приходила ему в голову. Дорогая моя, в будущем, конечно, да, я хочу этого, но только не теперь. Мне кажется, я еще слишком молод. Я не думал об этом. Когда мы будем жить вместе? Он говорил не решительно, потому ли, что не ждал этого вопроса, или потому, что был взволнован? И он не испытывал никакого унижения. Он был полон глубокого смирения. Мужчина поэтизирует свою любовь, подумал он, потому что это не такое высокое чувство, как любовь женщины. И ему показалось, что она прочла его мысль. Потому что Кэти отвела от него взгляд и сказала просто почти весело: "Иди ложись и закрой глаза". Он скользнул в прокладную постель и закрыл глаза. Кэти мягко ходила по комнате, потом наступила тишина, и он слышал только биение своего сердца. Его охватила легкая дрожь, он старался ослабить напряжение тела и ни о чем не думать. Вдруг он почувствовал ее свежие губы на своих губах и весь затрепетал от этого прикосновения. Губы ее скользнули от лица к его сердцу. Он протянул руки, пытаясь обнять ее, и снова почувствовал ее губы. Гея-богиня склонилась над своим возлюбленным среди вспаханного поля, обхватив его голову руками и приникнув к его губам. Голубая мгла словно вспыхнула золотым светом. Он хотел что-то сказать, но мог только выговаривать Кэти в каком-то глубоком вздохе, а потом все потонуло в сладостном блаженстве прикосновения. Энтони беспокоило только одно: он будет вынужден покинуть Эа раньше, чем Катарина уедет в Вену. Он старался по возможности сократить свои расходы, ничего не покупал. бросил курить и не посылал никому писем, кроме открытого отцу и Робину. Он почти не обратил внимания на два довольно суровых письма отца, который спрашивал его, что он до сих пор делает в Италии. В одном из них была фраза: "Крылья твои устали летать, ты должен стремиться домой". Эта напыщенность резанула его, и он улыбнулся, подумав, как мало для него значил дом. и с какой радостью он согласился бы на вечное изгнание из Англии, чтобы жить с Кэти на безмятежном острове Эа. Только полное отсутствие денег и надежда на будущее заставляли его вернуться. Они обо всем точно условились, предусмотрев всякие случайности и неожиданности. Решено было остаться на Эа до тех пор, пока Энтони не истратит всех своих денег, За исключением отложенных на билет и небольшой суммы на дорогу. Накануне отъезда они поедут в Милан и проведут там последнюю ночь вместе. Оттуда Кэти уедет в Вену, а Тони в Лондон. Десятого августа Тони исполнится двадцать один год, и он сможет распоряжаться собой. Он подыщет для них в Лондоне маленькую квартирку на время. С отцом он поговорит откровенно и скажет ему, что будет жить со своей возлюбленной Венкой и со временем, возможно, жениться на ней. Они беззаботно решили не вступать в брак, пока не проживут вместе по крайней мере года два. Если отец запротестует и откажется дать им денег, это не важно. Они будут жить на средства Кэти. Он найдет себе какое-нибудь подходящее занятие или же... а не вернуться в Италию. Тони из какой-то буржуазной щепетильности настаивал на необходимости подыскать себе какое-нибудь занятие и уверял Кэти, что готов ради нее сделаться даже чистильщиком сапог или подметальщиком улиц. Кэти рассудительно отвечала ему, что предпочла бы для него более чистую профессию. Но, конечно, если отец Тони окажется сговорчивым, И отнесется к этому как должно, тогда они поедут в Италию еще на год, и Кэти будет рисовать, а Тони заниматься проектом великолепного храма Венеры, который воздвигнут в Гайд-парке на государственные средства. Что касается Кэти, то она обо всем заявит родным, только напишет им уже из Лондона, чтобы они не вздумали чинить препятствий. Она приедет десятого. ко дню рождения Тони и к этому времени переведет свои деньги из Австрии в Лондонский банк. Замечательный план. Они без конца обсуждали его, стараясь ничего не упустить и торжественно пришли к заключению, что никто на свете не сможет им помешать. В начале июня Энтони обнаружил, что все его деньги иссякли, За исключением суммы отложенной на билет плюс сто лир. До сих пор они не торопились с отъездом, хотя Кэти получила одну за другой три телеграммы и два письма от отца, который настоятельно требовал, чтобы она немедленно возвращалась в Вену. Кэти прочла письмо Тони, они посмеялись, а потом немножко задумались. Тони был убежден, что кто-то написал отцу Кэти о дурном поведении его дочери. Его приводила в отчаяние мысль, что Кэти ждут дома неприятные семейные сцены. Но Кэти убеждала, что ничего подобного быть не могло. Ни одна душа на Эа не знала ее, а в письмах она была очень сдержанна. Возможно, случилась какая-нибудь семейная неприятность. Они долго обсуждали эту странную настойчивость, с которой отец требовал ее возвращения. Кэти говорила, что это на него не похоже, так как до сих пор ей предоставлялась полная свобода. И тут ей подали четвертую срочную и еще более настоятельную телеграмму с оплаченным ответом. Ах, ответи ему, что ты выезжаешь завтра, не задумываясь, сказал Тони. Ну, пожертвую им несколько дней, а с августа уже будем вместе и на всю жизнь, Кэти, милая моя Кэти. Однако, несмотря на все их планы, момент расставания в Милане оказался довольно тяжелым, и они все время подбадривали друг друга, говоря, что до августа время пройдет незаметно, ведь это только чуть-чуть больше двух месяцев, шестьдесят два дня. И потом они уже больше не расстанутся только до августа. Тони посадил Кэти в отдельное купе длинного вагона с надписью Вена и с любопытством разбирал надписи на немецком языке, который теперь казался ему родным. Так неразрывно связывал он себя с Кэти и со всем тем, что касалось ее. Он поцеловал ее, вышел из вагона и стал на платформе, стараясь казаться веселым. И чувствуешь, как у него словно что-то отрывают от сердца. Совсем немножко потерпеть, повторял он, стараясь привозмочь это ужасное ощущение последней минуты, когда чувствуешь необходимость что-то говорить, неважно что, любые пустяки. А ты будешь писать? Да. А ты? Да. Какой-то толстый чопорный прусак тупо наблюдал за ними из окна. Покуривая длинную светлую сигару, Тони едва заметил его, но он запечатлелся в его памяти тем подсознательным восприятием, которое иногда спустя годы возкрешает подробности глубоко пережитой минуты. Паровоз засвистел, Кэти высынулась из окна, поцеловала его еще раз и прошептала: «Херц, майнхерц».